Дружинники разбрелись по табору. Кто по совету князя спешил в лес, кто торопился занять место в палатке. Волк огляделся. Было бы неплохо расспросить Ольгика, он-то любитель почесать языком. — Мне велено тебя весь путь доглядать, — объявила Ирун, подходя к волку. Она ухватила его под локоть и повела с собой. — И спать тоже вместе? Тебя это тяготит? — Ни разу. — Или думаешь, дружинники к себе в палатку пустят? Ухмыльнулась Ирун, подходя к кибитке. Много я проспал. Немало. Она откинула дверцу кибитки. Гляди, котелок угли принесли, чтоб согреть тебя. Князь заботливый. Нас. Я не мерзну. Меня греть не обязательно. Забыл? Я же холодная. Все прямо хотят верить, что ночью случится худое, с сомнением произнес волк. Ведьма пожала плечами. Мы заплутали, все напуганы. До нас вы за сутки прошли лес, а сейчас крюком идем. Скоро треки сутки, а лес все сторожит по левую руку. Они боятся. — Знаю я, чего они боятся, — вспылил волк. — Остынь, — тихо пропела ведьма, коснулась его руки и улеглась на солому. — Скоро ночь, а утром в путь. — Ложись спать, волчий сын. Волк сидел, опершись о дощатый бортик кибитки. Он не сводил глаз с ведьмы. Длинные, светлые, почти до беловолосы. Кожа слишком бледна, даже для северянки, и слишком нежна, даже для княжны. Неудивительно, что половина дружины с ума сходит от ее вида, а другая боится. Она словно пришла из другого мира или из льда родилась. Правую руку Ирун положила на голову, укрывая локтем глаза. Тыльную сторону ладони украшал крупный черный символ. Колесо, пронзенное спицами, переплетенное треугольником и слезой. «Эйрун», — позвал он. Ведьма удивленно села. «Раньше ты не звал меня по имени», — нежно пропела она. «Я заметил знак у тебя на руке». «Этот?» — Эйрун показала руку. «Да, что он означает?» Она внимательно поглядела на символ, словно впервые увидела его. Знак нашего рода. Круг, она провела пальцем по черному кольцу. Солнце. Это севые горы. Видимо, указала на треугольник. И капля крови. На ней строится наше колдовство. И у всех холодных такая есть. Волк провел пальцами по ее ладони. Не болит? Эйрун рассмеялась. Она давно зажила. Болела, когда только сделали. Это колдовство? Он продолжал бережно держать ее руку. Резали ножом и заливали чернилами. — Так просто? — удивился Влаксан. — Непросто. Посвящение в холодные ведьмы — это целый праздник. Не такой, как у вас. Наши праздники сильно отличаются. Собираются все ведьмы, творятся особые заклинания и обряды. Вот только этого тебе уже знать не стоит. Эйрун шутливо одернула руку. — И на том благодарю, — с легкой досадой ответил волк. «Ты будущее тоже можешь видеть, или только былое?» «Былое, грядущее — это для тебя. Мне же все едино. Я вижу то, что открывают мне души людей». Иру наперлась на локоть. Ворот ее платья соблазнительно сполз с плеча. Волк уже не пытался скрывать интерес, разглядывая нежные изгибы ее тела под серым дорожным платьем. «Хочешь узнать, что ждет тебя?» — спросила ведьма. Волк развел руками. Он уже успел потерять мысль. «Вот и славно!» — Эйрун улеглась и положила руку под голову. «Давай уже спать». «Да уж, уснешь тут». Сколько покоя и беспечности в женском тихом сне. Все же умеют они быть притягательными в своей беззащитности. Эйрун все больше напоминает Усуду, такую одинокую и такую близкую, сильную и смелую, но беззащитную и хрупкую. От мысли об усудии на душе стало совсем горько. Знать бы, что на уме у ведьмы. Позволит Айрун еще хоть раз приблизиться к княгине. Даст ли коснуться ее нежной кожи, вдохнуть храпивный аромат ее волос. Или сразу выдаст все его тайны, и по приезде его ждет лишь кол или топор. Волк так и задремал, сидя, погруженный в мысли. Ему казалось, что он и не сомкнул глаз но неожиданно прозвучавший над духом голос Айрун заставил проснуться. «Доброго утра, охотник!» «Уже?» — растерянно огляделся он. «Ты даже не заметил, что уснул?» «Очень плохо. Тебе стоило хорошо отдохнуть. Я велела строго слушаться меня и соблюдать лечение». Видимо, притворно недовольно покачала головой и открыла маленький сундучок. «Выпей это!» — она сунула ему в руки крошечный пузырек. Сегодня будет сложный день, скоро объявят отправление, так что бодрись.